Глава девятнадцатая. Отключите ваш телефон. Погода была промозглая, и прежде чем понуро побрести вдоль улицы, я подняла воротник. Однако не успела я сделать и пяти шагов, как налетела на кого-то, кто напротив спешил в академию. «Простите», — вежливо отступив, — сказала я, — «я вас не заметила...» «Ой!» — это был Джейми, одетый в черное двубортное пальто, Он выглядел так, будто шел на съемку фильма Гая Ричи про выпускника Итана, ограбившего банк. «Боже мой», — сказал он, взмахнув руками, типа, вот так сюрприз. «Какие извинения! Где еще, как не здесь, можно вот так запросто столкнуться с благовоспитанной леди? Собственно, для этого я и захаживаю на хафмон стрит Если честно, мне было совсем не до шуток, но сдержать улыбку я не смогла. «Отлично, я как раз шел к тебе», — продолжал Джейми. Я подумала, что сейчас вряд ли найду в себе силы кокетничать. «А я вышла выпить кофе», — сказала я. «Тогда можно мне с тобой?» Я кивнула, и мы двинулись к Шеффорд-маркет. Я тут думал про вождение открытых дверей, а конкретно про то, как заманить на него побольше народу. Как бы, между прочим, начал Джейми. «Главное, чтобы люди пришли, а там уж мы сможем их обработать. Уверен, мы подпишем кучу контрактов». Конечно, времени на рекламу осталось не так много, но ничего. У моего приятеля Чарли несколько информационных сайтов, а также ежедневный блог, посвященный шопингу. Это же огромные рассылки с самым разным людям. В общем, давай рекламный текст, и я ему позвоню. Спасибо, это здорово, произнесла я, удивленная и даже тронутая вниманием Джейми. Ведь я вынашивала планы по распространению информации о дне открытых дверей уже давно но никому о них не рассказывала, даже Лив. Значит, это была от начала до конца его инициатива. А еще послезавтра я обедаю с одной хорошей знакомой, мастером сенсационных материалов. Ее зовут Эмоуджин. Не слыхала? Ей очень понравилась эта идея. Современный пансион благородных девиц, и она не против написать статью для вечерней газеты. Между прочим, газетка с хорошими тиражами и как раз подходящая для нас аудитории. Но имею в виду... Имоджен любит смаковать всякие подробности, типа, как кто выводит пятна с рубашки после вечеринки. От вина или от чего другого, неважно. Шалунья, одним словом. «Очень похоже на Джейми. Я эту эмоджин в глаза не видела, а представила как живую. Просто хорошая знакомая, уточнила я, хотя раньше никогда бы себе этого не позволила». «Ну да, дружим с университета», — сказал Джейми и поднял воротник пальто, якобы от ветра. — А что, мне всегда казалось, девушкам нравятся мужчины, у которых много друзей и знакомых. По-моему, это характеризует их, то есть нас, с хорошей стороны. — Значит, мы не полное фуфло. Он бросил игривый взгляд поверх воротника. — Если честно, я вообще не знаю, плакать или радоваться тому, что в твоих глазах каждая особа женского пола, которая встречается на моем пути, моя бывшая пассия. «Ну, если не бывшая, значит, будущее», — ехидно усмехнулась я. «Пару раз сводить в ресторан, и она твоя». «Господи, что я несу, я ведь так не думаю. Просто почему-то мы оба привыкли играть в эту игру, и Джейми, кажется, она тоже по вкусу. Во всяком случае, вид у него вполне довольный». «Вот только с умными девушками этот номер никак не проходит», — со вздохом сказал Джейми. «Вам почему-то всегда удается устоять». Он выдержал театральную паузу и добавил... По крайней мере, до сих пор удавалось. «Ну, это совсем несложно парировала я. «Достаточно, например, посмотреть на твою фотографию в духе мальчик с обложки в свадебном альбоме тети Бренды, и о любовном томлении можно забыть надолго». «Что бы я там ни говорила, щеки у меня порозовели, и я была рада, что мы идем по улице, а не сидим друг против друга». «Так я дам эмоджин твой телефон», — продолжал Джейми, — Думаю, придется отснять хорошую фотосессию. Что-нибудь вроде «Как одеться на свадьбу своего бывшего парня» или «В общем, надо подумать». Можно показать нашим благородным девицам два варианта — как правильно одеться и как не стоит одеваться. Причем для второго варианта — выбрать что-нибудь на грани фола в духе комедийного телешоу. Пусть Лив займется этим, у нее большой опыт. Причем по обоим направлениям. Я пробормотала что-то невразумительное — Одна мысль, что придется уговаривать наших девиц позировать перед журналистами, приводила меня в ужас. Вдобавок, теперь я совсем не была уверена, стоит ли заваривать эту кашу. «Ну так что?» — закапал дождь, и Джейми пришлось ускориться, чтобы не отставать от моего решительного шага. «Боюсь, ничего не получится. Они меня достали». «Кто?» «Девица из академии вообще все достала». Я остановилась, как будто у меня кончилось топливо в моторе. Мы стояли прямо посредине улицы, и чтобы спасти нас от толпы и с вытаращенными глазами убегающей от дождя, Джейми быстренько завел меня в подворотню. «Да им нафиг не нужно все, что я пытаюсь делать», — продолжала я. «Им нисколько неинтересны реальная жизнь реальные проблемы, а еще меня уволили». «Тебя уволили? Кто?» «Фиона, моя начальница, которая в Эдинбурге». Я прислонилась к кирпичной стене и закрыла глаза. Она просила меня приехать сегодня, чтобы разрулить ситуацию. Я сказала, что не смогу. Она или приезжай немедленно, или вообще не возвращайся. Только сейчас, когда я произнесла это вслух для Джейми, я поверила в реальность происходящего. Надо же не везуха. С другой стороны, всех когда-нибудь увольняют, это обычная история. «Меня еще ни разу не увольняли», — скорбно сказала я. «Значит, ты еще ни разу не получала полного кайфа от работы», — он пихнул меня в плечо. «И потом, разве не ты все уши прожужжала Лив, что спишь и видишь, как бы сменить профессию?» «Ну да. Интересненькое дело. Выходит, Лив пересказывает Джейми мои жалобы. Если честно, я была совсем не в восторге от этого открытия, а еще больше не в восторге от того, что он так хорошо усваивает материал». «Это означает, что у тебя все супер. Зачем пытаться восстановиться на старом месте? У тебя уже есть прекрасная новая работа», — уверенно сказал он. «Где?» «Да здесь же, дурище. Ведь лорд Филимор оплачивает тебе работу бизнес-консультанта. Значит, ты сможешь как минимум получить эти деньги и уехать в Эдинбург, чтобы реанимировать школы-пансионы там, уже со знанием дела. Или остаться здесь, в уже успешно работающей...» «Если ее не закроют», — буркнула я. Джейми поднял указательный палец. «Вот! Разве это не идеальный побудительный мотив для активных действий?» — спросил он. «Это же бизнес, Бетси. В бизнесе всегда так. Думаешь, мы с Дугласом не прошли эту стадию? Думаешь, не приглашали на наши вечеринки друзей, чтобы создать эффект массовости? Или, по-твоему, мы явились на готовенькое и с первого дня, зная, гребали похвалы в адрес лучшей компании всех времен и народов?» Он помолчал. Ну, я от всегда был на уровне, а вот дуги... Вечно мне приходилось его пинать. Сколько душевных сил мне стоило отучить его танцевать, как танцевал его папаша. Зато теперь посмотри на него. Впрочем, о чем это я? Теперь он танцует, как мой папаша. Джейми помахал рукой у меня перед лицом, чтобы я обратила на него внимание. Ты ведь имела счастье танцевать с моим папой, Бетси. Том Джонс отдыхает такого волосатого коротышку, как мой предок. «Извини, Джейми, просто я... просто мне совсем... совсем хреново». «Но почему?» — кажется, он был искренне удивлен. «У тебя же все по плану. Все работает и продвигается, как ты хотела. Еще несколько дней в запасе. Мне очень нравятся твои темы для занятий». «Я рассказала о них и и она сама захотела записаться к вам на следующий семестр». Дело не в занятиях, я сделала неопределенный жест, потому что не смогла подобрать нужных слов. Все в целом как-то... Мне приходится говорить студенткам о том, о чем я сама давно и думать забыла. Меня же не пустили туда учиться, сказали, что это не для меня. Я ужасно переживала тогда, все время думала о своей матери, хотела понять, кто же я на самом деле. Теперь вижу, я совсем не такая, как эти девицы. «Уж это точно. У тебя есть драйв, есть устремление, решительность, наконец. А главное, ты в тысячу раз умнее их. Да я не об этом». Мог бы и не говорить про ум. Эти девицы в полчаса дали мне понять, что тупее меня просто не бывает. И потом умных не выгоняют с работы распоясавшиеся начальницы. И не обнимают такие типы, как Джемми Охар и вообще. Мы вовремя оплачиваем счета и знаем, как менять предохранители. Я оттолкнулась от стены и снова зашагала по улице. «Хочу кофе и больше ничего». «Тебе не кофе надо, а немного прогуляться на свежем воздухе. Ты когда-нибудь гуляла с няней в парке?» От площади Беркли Джейми протащил меня через Пикадилли и завел в самый дальний и безмятежный уголок Гринпарка. По такой погоде весь офисный планктон попрятался по кафешкам жевать свой ланч, и мы прогуливались практически одни. Шагая с Джейми вдвоем в полной тишине, я почувствовала, что мне действительно становится легче. Лиловые крокусы под деревьями, живописный вид на Букингемский дворец и лондонский глаз хоть немного отвлекали от тяжелых мыслей. Примечание «Лондонский глаз» — колесо обозрения в Лондоне высотой 135 метров. Конец примечания. Джейми купил нам по стаканчику кофе, и я принялась греть об него замерзшие пальцы. Как-то незаметно мы подошли к золотой статуе королевы Виктории, туда, где туристы фотографируют смену караула у дворцовых ворот, и прислонились к перилам. Последний раз я была здесь лет примерно в пять. Мы тоже смотрели смену караула, у меня еще были варежки на резинке, сказала я. Я подумала, что Джейми ответит очередной хохмой, но он вдруг повернулся и очень серьезно посмотрел мне прямо в глаза. «Бетси, не надо все разрушать из одного неудачного дня. То, что ты начала — гениальная затея. Жаль, я сам не додумался. Ты же собираешься продавать то, что нужно всем — секреты. Именно поэтому ты должна чувствовать себя на коне. Ведь только ты знаешь, как надо. В тебе всегда это было, даже когда вы с Лив учились в школе. Помню, мама специально учила Лив ходить, как ходят модели, а ты без всякого обучения ходила, как будто ты на подиуме». Он помолчал. «Не торопись. Это только кажется, что все должно идти так, как ты задумала у себя в голове. Дай своим неандерталкам время. Хотя бы несколько недель, и ты их не узнаешь. Спорим, они еще тебя удивят?» Он посмотрел со значением. «Да что там, они еще будут мечтать стать похожими на тебя?» У меня заколотилось сердце. И в этот же момент я увидела, что глаза у Джейми не просто серые. Вокруг радужной оболочки светился янтарный ободок. Наверное, поэтому его глаза казались такими пронзительными. Или он просто так на меня смотрел, как будто вокруг никого и ничего не было? «Твоя проблема в том, что ты задала слишком высокую планку. Причем не другим. Другим-то ты, наоборот, всегда помогаешь, а лично себе. Пойми, вряд ли есть смысл мне убеждать тебя, что все получится». Ты просто должна сама в это поверить, а не твердить, как все плохо. Думай о хорошем, оно сбудется. Когда ты говоришь, все кажется так просто. Я изо всех сил старалась держаться непринужденно, чтобы его сладкие речи не выглядели утешением обездоленных. Но голос все равно предательски дрожал. Да и колени тоже. Конечно, надо было сказать что-нибудь умное, но я только тупо смотрела на гвардейцев, которые вышагивали синхронно и строго под одним углом, поднимая длинные ноги. «Ты, Бетси, — максималистка, — заявил Джейми, глядя на меня обезоруживающим взглядом коварного обольстителя. Между тем, в женщине привлекает не безупречность, а маленькое несовершенство, если она с этим несовершенством в ладу. Уверен, Фрэнни сказала бы то же самое». Он кивнул в сторону Букингемского дворца. «Если хочешь знать, даже королева ест хлопья на ночь и периодически орёт на своих собак». Я по-прежнему не находила слов для ответа. С одной стороны, мне не хотелось выглядеть слишком легкомысленной, но и слишком умной тоже. Требовалась грамотная формулировка. «Пусть Джейми поймет, что я не какая-нибудь финтифлюшка, с которой только и можно, что хихи да ха-ха. Не красотка на одну ночь» из тех, что он вечно цепляет в своих клубах. «Хочешь еще пройтись?» — спросил он. Это прозвучало как приглашение на турвальса. Я кивнула. Мы пересекли безлюдный парк, прошли до конца Сент-Джеймс-стрит, миновали почетный караул возле Кларенс-хауса, сапоги которого блестели еще круче, чем у парней возле старушки Виктории. Потом прошли мимо старинной резиденции «Энел Гуин», Знаменитой королевской шлюхи, которой могла бы гордиться даже Венеция, и вышли к ателье и Парикмахерским на Джермин Стрит. Мы были уже совсем недалеко от хафмун стрит рядом с Таунхаусами Мейфера, когда я наконец поняла, что должна сказать Джейми. Примечание о Кларенс-Хаус, официальная резиденция принца Уэльского. Конец примечания. Я решительно тронула его за рукав, и он остановился. «Спасибо тебе за то, что дал мне высказаться, и за то, что помог с уроками, и с днем открытых дверей, и вообще. Я очень тебе признательна, правда. Без тебя и без Лиф ничего бы не получилось. Я очень рада, что, по твоему мнению, все идет как надо. Да ради бога, я правда так считаю, и очень хочу, чтобы ты тоже в это поверила». Моя рука по-прежнему лежала на его руке. Длинные белые пальцы с красными ногтями на фоне черной шерсти, и мы оба уставились на нее как загипнотизированные. Я вспомнила, что в тот вечер, когда мы с Лив смотрели на видеокрасотку, я так и не сделала маникюр, ограничившись какими-то притираниями, от которых мои ногти теперь блестели, как обсосанные леденцы. Как-то невзначай я передвинула руку и вцепилась в плечо Джейми, после чего под действием внезапного порыва прижалась губами к его щеке. Я даже сама не поняла, зачем это сделала. Могла бы придумать и что-нибудь поумнее. Щека у Джейми была прохладная, но такая нежная, что я не выдержала и поцеловала его еще раз, просто чтобы продлить это ощущение. Но это был лишь дружеский поцелуй в щечку. Дождь зарядил сильнее, безуспешно пытаясь охладить жар, который висел между нашими лицами. Наконец я опомнилась и отпрянула. «Да», — сказала я. «Да», — переспросил он. Я подумала, что сейчас Джейми, как всегда, поднимет бровь и в одну секунду переведет все в шутку, но этого не произошло. Теперь он уже не выглядел таким самоуверенным». Извини, я просто запинаясь начала я, в то время как внутренний голос придушенно твердил: извини, надо быть полной дурой, чтобы обсуждать с ним подобные вещи. К счастью Джейми медленно разрядил ситуацию, достав из портфеля черный зонт автомат и раскрыв его у меня над головой: « А где твой зонтик, я-то думал в твоей сумке есть все. Обычно так и бывает, я замялась, наверное, потеряла квалификацию. — Думаю, это случай, когда размер имеет значение, если я не слишком дерзко выражаюсь. В такую сумку зонтик просто не поместится. Он положил руку мне на талию, и теперь мы шагали совсем рядом. — Ты не против? — спросил он. — Просто не хочу мочить волосы. Ты ведь тоже не хочешь портить прическу, тем более такую чудесную. — Прическа, вот черт! Я совершенно о ней забыла. Пару минут на таком дожде, и мои волосы превратятся в стеклянную лапшу. Я принялась рыться во внутреннем кармашке сумки в поисках полиэтиленового капюшона. Насколько я помнила, он был изрядно потертый и вообще напоминал о лучших временах юности Кэтлин. Впрочем, выбора у меня не было. Наконец, я нащупала злосчастный кусок полиэтилена и вытащила на свет Божий. О, нет, он был весь в каких-то белесых пятнах. Меня терзали сомнения. Ведь когда-то на этот случай я носила в сумке шелковый шарфик. «Да уж, в гробу я видала такую практичность. Если ты волнуешься по поводу того, как будешь в нем выглядеть, так мы здесь одни», — подбодрил Джейми. «Я видовала не такое, например, как ты запуталась в собственном халате после двух бутылок шампанского. Помнишь, когда мы отмечали восемнадцатилетие Лив?» «Не помню», — сказала я, злобно затягивая капюшон под подбородком. «Ни в каком халате я не путалась». «Наверное, ты спутал меня с другой рыжей. У нее еще была аллергия на канапе». «Аллергия на канапе?» Совсем память отшибла. Джейми покрепче обнял меня за талию, ускорил шаг. «Это была такая ночь, — ностальгически продолжал он. А помнишь, как мы валялись на палубе, когда все уже ушли? И как ты приняла санитарный самолет Челси и Вестминстер за падающую звезду?» «Еще бы не помнить». Детали той ночи я смаковала потом несколько месяцев. Тогда Кен нанял на Темзи прогулочный катер, и вот когда рейс был завершен, а судно пришвартовано, мы втроем, я, Джейми и Лиф, открыли бутылку шампанского и разлеглись на палубе прямо под звездами. И валялись, пока за Джейми не заехала его тогдашняя пассия и не увезла на очередную вечеринку. Ну, об этом я как раз старалась не вспоминать. Услужливая память выхватывала совсем другие подробности. Например, как волосы Джейми щекотали мне щеку, как я вдыхала запах его кожи. В какой-то момент лифт то ли уснула, то ли вырубилась, причем на целых десять минут, и мы с Джейми лежали рядом совсем одни и шептали друг другу на ухо всякую чушь. Мы опять встали посреди улицы. «Да», — сказала я, — «вот это я помню. Ты еще показывал мне созвездие Большого Ундервуда», из звездного пылесоса. Дождь все сильнее стучал у нас над головами. Зонтик был явно слишком мал для двоих, поэтому, чтобы не намокнуть, нам приходилось вставать на цыпочки. Мы дышали друг другу в лицо. Было слышно, как у меня хрустит капюшон, а пальто Джейми пахло мокрой шерстью. Я любила вспоминать ту ночь, потому что тогда я была почти как они — почти как те счастливицы, которых Джейми с легкостью заманивал в свои сети. Палуба качалась под нашими телами, и мы придвигались все ближе друг к другу, чтобы расслышать шепот. Однако стоило его рукам случайно соприкоснуться с моими, как строгий голос внутри меня зловеще предупреждал. Вот так и становятся плохими девочками. Вот так Гектор сбил с пути твою маму, и это закончилось появлением на свет тебя и твоих бесконечных проблем. Тогда мне было всего восемнадцать, только-только исполнилось, и я все еще пребывала в благоухающем розами мире дамских советов Френни и дамских романов Нэнси. Теперь я уже никогда не узнаю, действительно ли Джейми попытался меня поцеловать в ту ночь, или это просто качнуло катер. Так или иначе, я отпрянула от него, и весь наш настрой растворился в ночном небе, как стая пролетевших уток. «Хочется думать, что теперь я стал старше и мудрее», — произнес Джейми, не глядя мне в глаза. «Если бы сейчас я лежал на палубе с красивой женщиной, у которой аллергия на канапе, я придумал бы для нее созвездие получше», — он помолчал, — «или вообще обошелся бы без созвездий». Честно говоря, это заявление я не совсем поняла. Что он имеет в виду? Намекает на большую светлую любовь или снова дружески шутит? А если бы там была твоя сестра хриплым от холода голосом, спросила я, я бы выкинул ее за борт. Дождь явно сходил на нет, и впервые в жизни я пожалела, что в Лондоне недостаточно дождливый климат. «Могу я пригласить тебя поужинать?» — спросил Джейми. «Все равно лифт по четвергам на работе. Кстати, ты по-прежнему не позволяешь мужчинам оплачивать счет». «Ну, как бы...» Очень хотелось принять предложение, но что-то меня удерживало. Я отлично помнила, какие советы были на этот счет в моих тетрадках. Идти не на свидание, а на общение, не поддаваться слепой страсти. Вдобавок я боялась, что сбудутся мои ожидания. Меня прямо мучил этот страх. «Ну уже Бетси, давай. Ты ведь не тормозишь, когда тебя приглашают поужинать другие. И вообще, ты теперь это преподаешь». «А если учесть, что тебе уже 27 лет...» Впрочем, Джейми не торопил меня с ответом. «А может, добавить эту тему в программу...» Глаза его весело заискрились. «Только ради бога не рассказывай мне, как ты будешь строить урок». Честное слово, я не знала, что ему на это сказать. Оставалось только глупо улыбаться. «То есть ты согласна», — объявил Джейми. «А теперь, если ты не против, я подброшу тебя на такси до Академии». «Ты же не хочешь опоздать на послеобеденный урок хороших манер?» «Хорошо, подбрось. Только это будет не урок хороших манер, а лекция на тему, какие напитки должна иметь женщина в своем винном шкафу». «Между прочим, читает наш заслуженный учитель Марк Монтгомери, который, насколько я знаю, является большим экспертом в области виски». Джейми в ужасе закатил глаза. «Ну, тогда надо срочно ловить машину». Ты же не должна пропустить ни минуты этого дивного зрелища. Я улыбнулась и пожала ему руку. Ну вот, кажется, я возвращаюсь. Я опять хочу, чтобы все заработало.